Глава 15 «С какой стати она твоя?» Спрашиваю я, за что получаю недовольный взгляд зелёных, как весенняя травоглаз. Она всегда была общий Фрейд. Я всё ещё хочу надеяться, что он мне друг, а не бывший друг. Фрейд закрывает свою книжку, которую читал, и, встряхнув непослушной каштановой чёлкой, откидывается на кирпичную стену. Но кое-кто же решил поменять родной факультет и всех, с кем учился на богатеньких занущевых наследников. С глубокой обидой в голосе говорит Фрейд. Зачем тебе крыша? А кое-кто даже не думает спросить, почему так произошло. Наверное, проще сразу обидеться и не думать. Делаю свой выпад я. Он смотрит из-под лоби и хмурится. Похоже, ему действительно не приходило в голову, что со мной можно просто поговорить. «Удивительно, вроде так долго меня знает, а всё же не хочет верить, что я не предам». Его жизнь, как и почти любого студента с нашего факультета, это история предательства. Но если меня, по сути, предала чужая мне тётя, мачиха, то от Фрейда отказалась его мать. У него все шансы были оказаться блокированным и на улице, но на его пути вовремя встретился ректор Ферст, который забрал моего друга и зачислил на факультет. Когда предаёт самый близкий родной человек, оправиться от этого, наверное, невообразимо сложно. Потому Фрейд почти во всём сначала видел плохое, а потом только начинал присматриваться. Вот и сейчас, чтобы не было больно, он сразу решил поставить на мне клеймо — отгородиться. «Почему?» — дрогнувшим голосом, но стараясь делать равнодушный вид, спрашивает Фрейд. Потому что только так можно попытаться отсрочить мою свадьбу и вывести из-под власти мачехи. Я, вздохнув, ловлю его взгляд. Ага, и отхватить жениха поинтереснее, да? Ерхаш, ругаюсь я вслух, чего Фрейд морщится. Да ты совсем что ли спятил? Когда я была охотницей за парнями, напомни мне. Я, конечно же, только и делала, что все пять лет строила глазки к каждому встречному и поперечному. Фрейд прищуривается всматривается в моё возмущённое лицо и протягивает мизинец. Дурак, усмехается он. Дурак, цепляй своим мизинцем за его, говорю я и облегчённо улыбаюсь. Но хотя бы с ним я не окончательно потеряла связь, что с твоими руками. Я почти слышу, как скрипят зубы приятеля. Это ищейка, я немного нервно улыбаюсь и спешу спрятать руки. Нет, я «Это не он. Если это он, я его достану». Звучит немного пафосно и самонадеянно, конечно. Потому он, помолчав и перевезя взгляд куда-то на горы, произносит. Говорят, он одним движением пальца может перерезать глотку. Перед глазами встает острый, пронизывающий насквозь взгляд Вальгарда. А ещё... Ещё жар от его тренированного тела, больше похожего на машину для убийств. Это я ещё с того самого вечера, два года назад, помню. Понятия не имею. Почему-то уклончиво отвечаю я. Но загонять по тренировочной площадке он может ещё как. Я еле ноги оттуда унесла. Если он сделает тебе что-то плохое, ты же мне скажешь. Обязательно. Я мягко улыбаюсь и обхватываю колени руками. Не знаешь, кто мог залезть ко мне в комнату? Краем глаза вижу, как он весь напрягается и даже откладывает в сторону книгу. Что ты имеешь в виду? Кто-то залез ко мне, пока я была на завтраке. Или у ректора, я точно не знаю. Наверное, только сейчас у меня появляется время, чтобы спокойно прожить этот факт и почувствовать, что на самом деле не всё так просто. Замки и охранки на месте. Кто-то из наших мог? Фрейд запускает руку в волосы и задумывается. У него больше всех курируемых студентов, к тому же он так или иначе знает почти про все дары, потому что его сила в отзеркаливании магии нет своей, зато он может воспроизвести почти любую. «Так можно пролезть только портальной магией», — морщится он. «Но это нужно быть либо лирианный Рейгор, либо самоубийцей, или магия теней, но такая только у ректора Ферста, вздыхаю я». Да, к сожалению, его сейчас нет. Не знаешь, он насовсем уехал из Академии? Спрашиваю я, надеюсь, что слухи хоть какие-то ходят. Мне просто сегодня было точно не до них. Тишина. Как будто не произошло ничего необычного. Качает головой Фрейд. Но подумаешь, сменился ректор. Даже преподаватели все в шоке. Зато я знаю точно тех, кто в восторге от происходящего. И я бы посоветовал тебе их остерегаться. Их? Что-то я не понимаю, куда ведёт мысленная логическая цепочка моего приятеля. Похоже, Вальгард действительно загонял тебя, раз ты не слышала. Несколько девчонок болтают, что его сюда сам его величество Таракс V сослал, чтобы он наконец-то женился. Я закашливаюсь. Что? Ну да. Болтают, что Ищейка сюда за невестой приехал. Я, конечно, знала, что парни тоже сплетники, но чтобы настолько... Я легонько пихаю его в плечо и смеюсь. Но если быть совсем честной, то мне совсем не смешно. Те девчонки, которые действительно поверят в это, стопроцентно заинтересуются мной. Вальгард выделил меня, взял под своё кураторство на следующий день после прибытия. Он неизбежно будет проводить со мной очень много времени, потому что мне нужны индивидуальные тренировки. Но это же единственная причина. Морщусь от этой мысли как будто такое объяснение мне не по душе. Солнце давно скрылось за горизонтом, темнота рассыпала на небе звёздный бисер, а вся академия окуталась мраком, как пушистым шарфом, пытаясь прикрыться от прохладной осенней ночи. По телу пробегает озноб от налетевшего из ниоткуда ветерка, взметнувшего юбку и забравшегося под пиджачок. Рядом раздаётся знакомый клёкот, и на парапет приземляется орёл. Давно не виделись Ори? Мысленно произношу я. А он поворачивает свою белую голову то одним, то другим глазом ко мне. Я думала, ты уже нашёл себе другую хозяйку. Не смешно. Раскрывает клюв птицы, отвечая мне. Но понятно же, что только я пойму, что она, точнее он, говорит. Что с твоей магией? Ты фамильяр, ты скажи. Немного обижена, отвечаю я. А что говорить, магические потоки перекрыты. Он перелетает с парапета на моё плечо. Попроси друга помочь прочистить. Еще один. Спасибо, я лучше побегаю. Тогда беги сейчас. В твоём общежитии скоро комендантский час. Я вытаскиваю из кармана свои любимые часы и охую. Он действительно скоро, только бы успеть добежать. Мне пора. Я поднимаюсь резко на ноги и чувствую, что чуть не падаю от усталости и боли. «Мы завтра встретимся?» Летит мне в спину вопрос от Фрейда. Машу рукой чуть ли не кубарем спускаюсь к основанию башни по винтовой лестнице. На ощупь добегаю до жилого корпуса, похожего на форт, дёргаю ручку двери и понимаю, что она закрыта. Ерхаш. Но самое отвратительное состоит в том, что вторая дверь только одна в мужской части, а время без одной минуты девять.